Джоусцы и культ неба Эпоха Шан-Инь была сравнительно недолгой. В 1027 году до нашей эры объединившийся вокруг племени джоусцев союз окружавших инь народов в решающей битве при Муе разгромил инцев. Династия Джоу, распространившая после победы власть на большую территорию бассейна Хуанхэ, многое заимствовала у инцев, включая культ Шанди и предков, практику гадания. Однако у джоусов были и свои религиозные представления, в том числе «почитание неба». С течением времени культ неба в Джоу окончательно вытеснил Шанди в главной функции верховного божества. При этом на небо перешло представление о прямой генетической связи божественных сил с правителем. Джоуский Ван стал считаться сыном неба, и этот титул сохранился за правителем Китая до 20 века. Начиная с эпохи Джоу, небо в его основной функции верховного контролирующего и регулирующего начала стало главным всекитайским божеством. Причем культ этого божества был придан не столько сакрально-теистический, сколько морально-этический акцент. Считалось, что великое небо карает недостойных, и вознаграждает добродетельных. Страница 278. В понятие «добродетель» – «Д» включался сакральный оттенок высшего соответствия, главным образом правителя, олицетворявшего народ, божественным установлением, внутренней божественно детерминированной силе. Только имея «Д», правитель имел право управлять. Теряя его, он терял это право. Итак, Джоулское небо, тянь, вобрав часть функций Шанди, стало не столько даже верховным божеством, сколько высшим олицетворением разума, целесообразности, справедливости и добродетели. Выдвинув на передний план в этом культе его рациональное начало, джоусцы еще более усилили рационалистический акцент, уже имевшийся в практике верований и культов у инцев. Претендуя на родство с небом, джоуские правители стали именовать свою страну Поднебесной – Тянь-ся, а себя – сыновьями неба – Тянь-цзы. Для китайских правителей отождествление с небом означало принятие на себя ответственности за весь мир, в который они включали, собственно, Китай, Джунго, Срединное государство и окружавшую его варварскую периферию, которая, по их представлениям, явно тяготила к центру, то есть в Джунго китайскому властителю Поднебесной, Сыну Неба. Культ Неба стал главным в Китае, а полное его отправление – прерогативой лишь самого правителя, Сына Неба. Отправление этого культа не сопровождалось мистическим трепетом или кровавыми человеческими жертвами. В почтительном отношении к высшему началу обычно проявлялся отчетливо осознанный сыновний долг правителя, понимавшего необходимость отчитаться перед высшей божественной инстанцией и воздать небесному Отцу, хранителю мирового порядка, необходимые почести.